Глава 16 Я не опоздала, но в комнату, где должно было состояться ознакомительное занятие для будущих опекунов, я вошла последней. Несколько социальных работников уже стояли вдоль дальней стены. Внезапно среди собравшихся я заметила знакомое лицо. Это была одна из наших клиенток в ветклинике, хозяйка Корги по кличке Нагит. Звали её миссис Баттисон. О, Господи, только этого не хватало. Меньше всего я ожидала столкнуться здесь с кем-то, кого знала и кто знал меня. Быть может, пока она меня не заметила, мне удастся добраться до одного из свободных мест на другой стороне возле окна? Но прежде чем я успела сделать шаг, ко мне подошла одна из соцработниц с папкой-планшетом в руках. Пока я называла свои имя и адрес, миссис Баттисон оглянулась и заметила меня. В следующую секунду она уже приветливо махала рукой, указывая на свободный стул рядом с собой. «Ничего не поделаешь, пришлось подойти и сесть». «Какая удивительная встреча, Бет!» «Не ожидала встретить вас здесь. Я понятия не имела, что вы тоже планируете усыновить ребёнка. Это мой муж Карл. Карл — это Бет. Она работает сестрой ветклиники, куда мы возили нашего Нагита. Она очень хорошо ухаживала за ним после того, как ему удалили больной зуб». Мы с Карлом обменялись рукопожатием. К счастью, началась лекция, и дальнейшие разговоры стали невозможны. Перерывом мы в общих чертах познакомились с процедурой усыновления и узнали, как будут обрабатываться наши заявления. Мы также посмотрели два или три видеоролика, в которых состоявшиеся усыновители рассказывали о своем опыте и делились кое-какими практическими советами. После перерыва нам предстояло узнать, почему дети оказываются под опекой, и в подробностях разобрать несколько типичных примеров. После просмотренных роликов меня переполняли эмоции. На экране я видела самых обычных людей, таких же, как я, которые отчаянно желали иметь ребёнка. Они откровенно рассказывали о своих чувствах и переживаниях, о разочарованиях и надеждах, и я сочувствовала им, а сама всё сильнее волновалась. Я не была уверена, что у меня хватит смелости говорить на камеру о подобных вещах. Больше всего мне сейчас хотелось посидеть в тихом уголке с чашкой кофе и печеньем, и как следует подумать над тем, что я узнала. Увы, миссис Баттисон её звали Тиной. Не дала мне такой возможности, ей хотелось поболтать. Если бы я была не замужем, как ты, я бы переспала с каким-нибудь посторонним мужчиной, чтобы забеременеть от него и не связываться с этой нудной бюрократической процедурой. Не пойми меня превратно, мы с Карлом твёрдо решили усыновить ребёнка. Но признаться откровенно, чтобы пройти этот путь до конца, нужно быть упрямым, как баран». Я молча кивала, мысленно молясь всем высшим силам, чтобы моё обращение в центр опеки не стало предметом обсуждения всей клиники, когда Тина явится туда за таблетками от глистов для своего нагита. Что касалось её совета трахнуться с первым попавшимся незнакомцем, то без него я могла прекрасно обойтись. «Ну», — сказал я наконец, — «всё это, конечно, довольно сложно, но ведь социальные работники не имеют права на ошибку. Эти несчастные дети и без того слишком много страдали». «Понимаю». И, повторюсь, я вовсе не жалуюсь. Мы с Карлом готовы прыгать через любые обручи, лишь бы у нас была нормальная полноценная семья. Я просто немного удивилась, когда увидела здесь тебя. Как я сказала своему Карлу, такая симпатичная женщина, как Бет, уже давно должна быть замужем и иметь ребёнка, а то и двух. Я криво улыбнулась, мечтая о том, чтобы упомянутый Карл поскорее возвращался из уборной или куда он там отправился. «К сожалению, — сказала я, — «Жизнь не всегда течёт так, как нам хочется, правда?» А теперь прошу у меня простить, пока не закончился перерыв, я хотела бы взглянуть на брошюры, которые продаются в вестибюле. Я с любезной улыбкой встала, надеясь, вопреки всему, что тени не захочется ко мне присоединиться. К счастью, именно в этот момент вернулся Карл, который отвлёк супругу, и мне удалось беспрепятственно ускользнуть. «Мне, однако, стало понятно. Пора привыкать быть центром всеобщего внимания. Если моё заявление будет одобрено, об этом очень скоро станет известно всем, и мне останется только высоко держать голову и спокойно отвечать на бесчисленные вопросы. Потому что если мне удастся скрыть факт подачи заявления, то внезапное появление у меня младенца или ребёнка постарше даст окружающим все основания заподозрить во мне похитительницу детей». Остановившись возле книжного лотка, я взяла толстую глянцевую брошюру и принялась её листать, делая вид, что читаю. На самом деле я из-под тишка разглядывала остальных заявителей. Лондон — мультикультурный мегаполис, поэтому я вовсе не удивилась, обнаружив среди кандидатов в усыновители одну азиатскую пару, одну чернокожую и две белые пары. Одиночек кроме меня не было. Я, правда, догадывалась, что среди заявителей я окажусь в единственном числе. Однако я не ожидала, что это меня так сильно смутит. Смутит даже сильнее, чем откровенный совет Тины переспать с незнакомым мужчиной, чтобы стать матерью в обход долгих бюрократических процедур. «Быть может, — подумала я, — мне стоит говорить всё, что я думаю, вместо того, чтобы стараться быть вежливой. Но как быть с заболеваниями, передающимися половым путём? И с нормами нравственности?» Впрочем, Тина и её советы были не стоящей внимания ерундой по сравнению с главным посылом сегодняшней лекции. А этот посыл был недвусмысленным и ясным. Нам с самого начала дали понять, что процесс усыновления или установления опеки, как они его называли, будет длительным и трудным, очень трудным. Но тех из нас, кто сумеет успешно пройти сквозь процедуры рассмотрения, одобрения и подбора, ожидала награда, равной которой я не знала. «Прошу всех вернуться в зал». Все три соцработницы, которые вели лекцию и занятия, уже ждали нас. Та, что слева ее звали Дженни, была невысокой, худенькой, с длинными дредами и в очках. В центре стояла Салли Н, молодая, исполненная энтузиазма, с румяными щёчками-яблочками. Женщину справа звали Клэр. Она выглядела старше своих коллег и была одета в строгий деловой костюм. Картину довершал аккуратный боб. Как и Салли Н, Клэр улыбалась, но её улыбка была совершенно другой оценивающей, если, конечно, так можно сказать об улыбке, и чуть-чуть скептической. Держалась она уверенно, чуть расставленные ноги крепко упирались в пол, руки сложены на животе. Я подумала, что Клэр провела, наверное, не меньше сотни подобных лекций. Но это не означало, что она способна на небрежность или снисхождение. Её взгляд неспешно перебегал по лицам слушателей, словно она оценивала, анализировала, сортировала нас, помещая каждого в группу годных, негодных и сомнительных. Я содрогнулась. «Кто-то прошёл по твоей могиле». — шепнула мне Тина, но я только улыбнулась в ответ. «Итак», — начала Клэр, — «в первой части нашего сегодняшнего занятия вы познакомились с различными этапами процесса установления опеки. Во второй части мы подробно рассмотрим несколько примеров из жизни, которые помогут вам познакомиться с основными категориями детей, ожидающих усыновления. Попрошу всех разбиться на группы, в каждую из которых должны входить две супружеских пары». Она снова оглядела аудиторию. Таким образом, у нас будут две группы из четырёх человек и одна из трёх. Каждая группа получит подробные материалы по конкретным случаям усыновления. После того, как вы с ними ознакомитесь, вы должны их обсудить, а мы вам в этом поможем». Собравшиеся, задвигали стульями, рассаживаясь группами и наскоро знакомясь в ожидании, пока соцработницы раздадут материалы. Вскоре в зале наступила тишина. Будущие родители склонились над бумагами и внимательно читали. Нам досталось дело двухлетнего мальчика, который жил с родителями-алкоголиками. С ними жила также его единокровная сестра. Дедушка-малыша старался видеться с внуком как можно чаще, но проблемы со здоровьем не всегда ему это позволяли. Я с головой ушла в чтение. Двухлетний малыш завоевал мою симпатию и сочувствие ещё до того, как я дошла до раздела о домашнем насилии, в результате которого мать мальчика оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой. Отец уехал в другой город, забрав дочь с собой, а мальчуган остался совершенно один. «Ужасно, правда?» — сказала Тина, вероятно, заметив мою страдальческую гримасу. Но я только кивнула и продолжила читать о том, как мальчик некоторое время провёл в приюте и как его вернули матери, когда она развелась с мужем. «Только не говори, что они опять сошлись!» — негромко воскликнула Тина, но, конечно, уже на следующей странице я прочитала, что так и произошло. Родители мальчугана возобновили свои деструктивные отношения. Однажды ночью, во время очередной пьяной ссоры, мальчик серьёзно пострадал. Сосед вызвал полицию, и малыша срочно поместили в государственный приют. Но уже через неделю передали в семью, оформившую опеку. Было, однако, вовсе неудивительно, что после всего пережитого мальчик держался отчуждённо и замкнуто. — Бедный малыш, — вздохнула Тина. — Не волнуйся, — сказал Карл, который продолжал читать. «Здесь сказано, что через какое-то время он совершенно оправился и полюбил своих опекунов». А я уже читала о ежемесячных свиданиях мальчика с его родной матерью и сестрой. Так было положено по закону. Однако мать являлась на свидание далеко не всегда. Впоследствии опекуны усыновили мальчика, и свидания с матерью прекратились. На последних страницах личного дела сообщалось, что усыновлённый ребёнок достиг соответствующих возрасту показателей развития, и, несмотря на отдельные трудности, жил такой же счастливой жизнью, какой живут большинство детей в нормальных семьях. «А, значит, всё кончилось хорошо!» — с удовлетворением заметила Тина. Когда мы заканчивали чтение, к нам подошла Клэр. «Как вам кажется, с какой главной проблемой столкнулся этот малыш?» — спросила она. «И какие трудности пришлось преодолевать его опекунам-усыновителям?» «Главная проблема, по-моему, заключалась в неопределённости». Тут же ответила Тина. «Мальчик не знал, где и с кем ему придётся жить. То ли с родной матерью, то ли в приюте, то ли в приёмной семье. Просто ужасно, что некоторые люди даже не пытаются исправить положение, которое способно повредить их собственному ребёнку». «А мальчика обязательно было разлучать с его сестрой?» — спросила я. «Кроме того, куда девался дедушка? Да, он, вероятно, человек пожилой, но неужели он совсем не мог присматривать за внуком?» «У меня сердце кровью обливается при мысли о том, что им всем пришлось расстаться друг с другом, да ещё при таких обстоятельствах». «Всё не так просто», — ответила Клэр. «Когда речь идёт об опеке или усыновлении, приходится иногда принимать трудные решения. Лично я не имела отношения к случаю, о котором говорится в личном деле, поэтому подробности мне неизвестны». Могу сказать только, что полное разделение родственников было, вероятно, сочтено наилучшим из способов добиться полной адаптации ребёнка в новой семье. Кроме того, я уверена, что органы опеки разрешили родным мальчика ежегодные письменные контакты. — Да, чтобы быть по-настоящему добрым, иногда приходится быть жестоким, — заметил Карл. «Я уверена, что социальная служба никогда не идёт на жестокость намеренно, в особенности по отношению к детям», — возразила ему Тина. Клэр, кажется, тоже что-то сказала, но что я уже не слушала. Я живо представила маленького мальчика и его сестру, которые вместе прячутся в шкафу или под столом, чтобы не видеть, как пьяный отец бьёт мать. Я представляла, как они крепко обнимают друг друга в поисках утешения и защиты. Как же должно быть одиноко и страшно было мальчику, когда сначала отец отнял у него сестру, а потом и сам он оказался в совершенно незнакомой обстановке среди чужих людей. В какой-то мере это напоминало мне мою собственную ситуацию, когда, прожив всю жизнь в шумном, космополитичном Лондоне, я переехала в тихий патриархальный Ильи. Тогда я тоже чувствовала себя напуганной и растерянной, хотя сравнивать мои тогдашние чувства с тем, что пережил этот мальчуган, было по меньшей мере смешно. Я-то переехала в Кембридж-Шир по собственной воле, а мальчика изъяли из семьи насильно, хотя бы только потому, что ему угрожала опасность. «О чём вы задумались, Бет?» — спросила Клэр. «Когда она обратилась ко мне, я моргнула и даже потёрла глаза ладонью, стараясь отогнать от себя неприятное видение. Я просто представила себе, через что пришлось пройти этому малышу. Должно быть, после этого он совершенно перестал доверять взрослым». Потребовалось очень много времени и усилий, чтобы он снова стал нормальным и счастливым ребёнком. «Да, вы правы», — согласилась Клэр. «Отсутствие доверия способно оказать сильнейшее влияние как на поведение ребёнка, так и на его развитие». «Но ведь со временем это доверие можно вернуть?» — спросила Тина. «Иногда да», — ответила Клэр. «Она больше ничего не прибавила, но её слова прозвучали так, что мне не составило труда закончить предложение». а иногда нет. Я вспомнила, как в 9 лет потеряла родителей. Что бы со мной стало, если бы не тётя Тильда? Что бы со мной стало, если бы не Ричард и Сильвия? Быть может, история моего детства и моей жизни тоже превратилась бы в учебный материал для потенциальных усыновителей.